Свободен, свободен. Мальчик был жив и здоров, только бледненький и с температурой от нервного потрясения. Заложником он пробыл меньше суток, но ужасные переживания еще дадут себя знать. В этом Саадат не сомневалась. Однако время излечивает, а детская психика, вопреки мнению венских светил, очень эластична. Самое важное сейчас — увести ребенка подальше из Баку. Арташесов в Совете не один, И когда речь заходит о прибыли, а пуще того о финансовых потерях, деловые люди становятся опаснее диких зверей. В нефтяном мире, как на войне. Если цены рванулись вверх, и кто-то разоряется, а кто-то столь же быстро богатеет, будь на чеку, ворота на запор, оружие на изготовку, детей в тыл. Прямо на рассвете, обливаясь слезами, садат отправила сына в дальнюю дорогу. Гурамбек повез Уралов в Тебрис к родственникам в безопасность. Четверо конных обреков ингушей, все с превосходными рекомендациями, сопровождали экипаж, душа разрывалась. Материнский долг и материнское сердце твердили «Нет!» Кричали «За ним! За ним! Ты сейчас нужна ему, как никогда!» Но голос нефти был сильнее. Речь шла, во-первых, о спасении предприятия, во-вторых, о выходе на совершенно иной уровень. Рано утром Саадат пригласила к себе весь стачечный комитет. Поплакала. Объяснила, как и для чего у нее похитили малютку. только имен не назвала, ни к чему это, пообещала выполнить все условия, если вышки заработают сегодня же. Стороны расстались очень довольные друг другом. Итак, первая задача выполнена, банкротства не будет. Вторую тоже можно считать гарантированной. Свободный доступ к перерабатывающей мощности Марташесова означал, что вся Валитбековская нефть превратится в драгоценный керосин, потечет по трубам в Батум, а оттуда поплывет в Новороссийск, Одессу, Константинополь, Ливорно, Марсель, Встречным потоком хлынут денежные переводы. Только бы забастовка продолжалась подольше. Покончив с заботами срочными, обязательными, Валитбекова взялась за дела приятные и тоже не пустяковые. Всякий хороший предприниматель знает, хочешь, чтобы тебе охотно помогали, умей быть благодарным. В чем в чем, а в науке одаривать и отдариваться сада отзнала толк. Единого рецепта здесь не существует. Люди разные, к каждому нужен свой подход. Правильно наградишь — обретешь верного союзника. Проще всего было с Зафаром. Ему сада отдала пачку сотенных. Евнух улыбнулся. Это случалось с ним только при виде денег. Поклонился, спрятал кредитки за пазуху. Легко и славно иметь дело с человеком, который больше всего на свете любит наличные. За свою службу Перс получал хорошее жалование, плюс отдельную сумму на повседневные расходы, а перед каждым любовником на экстраординарные. По меньшей мере половину уворовывал. В таких вещах Саадат отлично разбиралась, но не жалко. Такому ценному помощнику можно простить маленькие слабости, алчности, скупость. Зафар подолгу носил одну и ту же одежду, пока в конец не изорвется, питался скудно. Зимой натапливал дом только для Саадат. Но можно ли осуждать бедного Кастрата за то, что вся нерастраченная страсть у него расходуется на стяжательство? Главное, что он был очень-очень полезен и служил самоотверженно. А еще Зафар был единственным человеком на свете, кто знал Саадат до самого донышка и принимал ее такой, какая есть. Когда рядом имеется кто-то, перед кем можно не притворяться, ничего из себя не изображать, это большая удача. Вот от черного Гасыма денежной благодарностью было, пожалуй, не отделаться. Это настоящие Гочи из лучших. Такие презирают деньги, швыряют их направо и налево, раздают гладранцам. Нужно преподнести вещь. которые придется богатырю по сердцу, будет напоминать о дарительнице, это знакомство еще пригодится. Купила кинжал дамасской стали в серебряных с золотом ножнах, два револьвера с инкрустированными перламутром рукоятками, посередке мелким жемчугом, эмблемы черного гасыма, кружок с точкой посередине. Получилось недорого. Три с половиной тысячи. Если отдариваться деньгами, пришлось бы отдать не меньше десяти. А Гочи остался очень доволен. Сказал... «Никогда не встречал женщины вроде тебя, Ханум. Надеюсь, больше не встречу». Пожалуй, это следовало счесть комплиментом. Как-то главного благодарения Саадат подготовилась с особенной тщательностью, без спешки, пригласила Фандорина домой на ужин, предварительно выспалась, привела себя в порядок, подготовила уместный антураж, в углу комнаты сидели на подушках две старухи-приживальщицы, оставшиеся в наследство от покойного мужа. Без них мужчину принимать никак невозможно, скандал. Тетки были дрессированные, безобидные, по-русски ни слова не понимали. Просто сидели себе, кушали мягкую халву, запивали сладким чаем с пряностями. Ужин был сервирован легкий, из французского ресторана. Изысканные холодные закуски и фрукты. Без горячего, чтобы обойтись без прислуги. К тому же по Фандорину было видно, что он не из обжор. Сама Валетбекова после семи вечера никогда не ела, вредно для цвета лица. Гость выслушал прочувствованную речь о вечной признательности без интереса, но посматривал выжидательно. Мол, слова словами, но вы, сударыня, мне кое-что должны. Садат вздохнула. В минуту отчаяния с сгоряча она пообещала за спасение сына свою лучшую сураханскую вышку, которая дает сто тысяч пудов белой нефти в год. На попятной не пойдешь. Но в Сураханах компании Валитбеков мед принадлежат две вышки — Вторая довольно хила, ее не так жалко. Фондорин в подобных вещах не разбирается. Совестно, конечно, но ведь сто тысяч белой нефти. — Я обещала вознаградить вас, — сказала Саадат проникновенно и сдержу слово. — Завтра же переоформлю на ваше имя самую перспективную из моих скважин. Она пока недоразработана, но, по оценке специалистов, там внизу целое море первоклассной нефти. Вся эта нефть будет ваша. — Помилуйте. — удивился гость. — Зачем мне ваш грязенасос? — С некоторых пор я нефть видеть не могу. И передернулся. — Глупый, — подумала Валитбекова, улыбнувшись от облегчения и нового поворота мыслей, при том красивый, мужественный и в правильном возрасте. Все параметры совпадают. Правда, знает мое имя, но случай особенный. Пожалуй, можно сделать исключение. Скромно потупив взор, она изобразила смущение — Залепетала дамскую чушь, как неудобно, да редко встретишь истины великодушного человека, да про материнское сердце и прочее подобное, а тем временем прикидывала, как и когда можно будет устроить свидание. Сердце в груди билось совсем не по-матерински, и внутренний трепет был тот самый сладостный, который возникает, когда созрел телесный голод. Отблагодарю тебя так, что останешься доволен, мысленно пообещала Саадат аппетитному господину, и сама в накладе не останусь. а плечи-то широкие, как у номера двадцать девять, двадцать девятый. В же сказала, мне кажется, вы чем-то опечалены или просто устали. Причина для печали была и серьезная. Весь день Эраст Петрович провел в больнице, поговорил с врачом, который не сообщил ничего утешительного. Потом долго сидел в палате, смотрел на бледное лицо своего друга, обретавшегося в царстве Морфея, а точнее Морфия. От переезда в сверхсовременный госпиталь раненому не стало лучше. Проклятая южная духота была губительна для простреленного легкого. Если бы вести массу на север, но доктор сказал, что больной не выдержит транспортировки. Угнетенно вздыхая, Фандорин записывал в ники унылое «Выходит, что я почти две недели гонялся за призраком». Все три покушения на вокзале, у на киносъемки и в Черном городе были организованы одноруким хачатуром, который выполнял заказ Арташесова. Я думал, что иду по следу, а вместо этого угодил в пошлую мелодраму с ориентальным колоритом. Единственное, за что можно уцепиться, это связь хачатура с большевистским вожаком по кличке Дятел. Но что, если это не Одиссей, а какая-то другая птица? И все же придется Дятла разыскать, все равно больше у меня ничего нет. Что за жалкий клинок? Будто не из стали, а из размокшего картона». Иний тоже вышел невеселый, подстать настроению. Адекватно могут себя оценивать лишь люди средних моральных качеств. Хороший человек не считает себя хорошим, потому что строг к себе и никогда не бывает собой доволен. Но и плохой человек не знает, что он плохой, потому что у него точка отсчета идет от своего пупа. Что для него самого хорошо, то и прекрасно. А стало быть, все его поступки безупречны, поскольку плохой человек всегда руководствуется шкурным интересом и никакого ущерба себе никогда не нанесет. Хотелось написать что-нибудь утешительное, чтобы выйти из самоедского расположения духа, а вместо этого получилось морализаторство с нарциссическим уклоном. «Все плохие, один я хороший. Только очень уж к себе, бедняжки, строг», — Эраст Петрович скомкал листок и выкинул. Может, это и есть старость? Подкралась, откуда не ждешь. Не физическое увядание, не интеллектуальный упадок, а просто иссякает жизненная энергия. Сталкиваешься с препятствием, и не возникает, как прежде, желания прыгнуть выше, чтобы перескочить через барьер. Хочется сесть, опустить руки и опечалиться несправедливостью мира. Об этом, о коварстве старости Эраст Петрович и размышлял. Сидя лицом к лицу с чертовски интересной дамой, которая взирала на него с приязнью и благодарностью, но безо всякого женского интереса. Это не улучшало настроение. Можно было бы придумать милосердное для самолюбия объяснение, восточные вдовы отрешаются от всего чувственного, в Индии они вообще бросаются в погребальный костер вслед за покойным супругом, но госпожа Валетбекова была не очень-то похожа на робкую газель. — Я просто старею. Красивые женщины уже не смотрят на меня, как бывало. Он украдкой метнул взгляд в на стене зеркала. Так и есть. Щеголеватый перестарок с дурацкой бритой башкой, которая от проросшей щетины будто покрыта инием. Еще и гвоздику в петлицу присобачил. Идиот! Будто бы в рассеянности Фандорин выдернул цветок, уронил на скатерть. Черт, что за искорки у нее в глазах? Заметила, как я посмотрелся в зеркало. П Прошу извинить. Он слегка отодвинул тарелку с нетронутым паштетом. — Я понимаю, что вам хочется исполнить долг благодарности. Будем считать, что ритуал состоялся. — Надобно идти. Дела. После воскрешения Эрас Петрович успел побывать в номере всего дважды, оба раза коротко. Портье и швейцары смотрели на восставшего из мертвых с любопытством, но в разговор вступать не пытались. Однако на сей раз, когда Фондорин после грустного ужина с прекрасной дамой вернулся в гостиницу, Его появление вызвало застойкой небольшой переполох. Портье бросился навстречу, вручил с поклоном два конверта, а потом, явно неспроста, кинулся обратно и, прикрыв рот ладонью, стал разговаривать с кем-то по телефону. Первую записку Фандорин прочитал на лестнице. «Эраст, Петрович, случилось непоправимое. Нужно поговорить». С орфографией у Симона было неважно, в свое время не доучился. Какая-нибудь очередная катастрофа на киносъемке. Пустое. Второй конверт был с габсбургским орлом, а внутри, на красивой картонке, очень учтивое приглашение от консула Люста для неотложного разговора. Должно быть, хочет выяснить судьбу австрийско-подданного Кауница. Интересно, откуда Люсту известно, что я могу это знать? Ребус требовал разгадки, но времени на нее не хватило. Через десять минут после того, как Фандорин вошел в номер, и сменил сюртук на бархатную домашнюю куртку, дверь без стука распахнулась. На пороге стояла Клара, бледная, с растрепанными волосами, со шляпой в руке. «Мне сказали, что вы вернулись!» — вскричала она и немедленно разрыдалась. «Я была у вас уже трижды, но не заставала!» «Вот кому!» — телефонировал портье. «Это раз. Шляпка в руке означает, что Клара сняла ее за дверью, а волосы растрепала нарочно. Это два. О, Боже, сейчас кинется на шею, и избежать этого нельзя!» Но жена сделала всего два шажка и замерла. — Вы живы? Какое счастье! — всхлипнула она. — Жив, да, — кисло сказал он. — Счастье. — Но я-то думала, что вы погибли! — воскликнула Клара, заламывая руки. — Конечно, я недолго держала траур. Я виновата. Да — Да-да, я бесконечно виновата. Казните меня, вините, презирайте. Моя поспешность ужасна. Я повела себя, как Гертруда. — О, женщина! Неверность — твое имя! — и башмаков еще не износив, я чудовище, я исчадие ада, вы вправе презирать меня и ненавидеть, мне больно и стыдно, и я представляю, как больно должно быть вам. Случилось непоправимое. Вспомнив записку Симона, Ирас Петрович встрепенулся, но еще не смел поверить в такую удачу. Вы мне изменили? — осторожно осведомился он. — И вы улыбаетесь? — недоверчиво пролепетала Клара. Ирас Петрович поскорее сдвинул брови, придал лицу приличествующие случаи выражения сдержанной скорби, в глазах жены сверкнули огоньки неподдельного интереса. Как это прекрасно! Непроизвольная улыбка в трагическую минуту! Теперь используют этот прием в кадре. Зрители будут рыдать. Успокойтесь. Не плачьте, — сказал он. Вы ни в чем не виноваты. В свое время мы обещали друг другу быть честными, и вы исполнили это условие. У меня не было поводов упрекнуть вас в неверности. Вдова — это не жена. Я рад, что вы полюбили и любимы. Последняя фраза была произнесена совершенно искренне. Вы даже не спрашиваете, кто это? По-видимому, Клара была задета. Настроилась на душераздирающую сцену, а все так легко устроилось. Мси Леонард, разумеется, пожал плечами Фондорин. Но актрисе хотелось драмы. — Боже, вы обрили голову! Голос Клары задрожал. — Это разрывает мне сердце. Вы всегда так следили за прической, а теперь вам стало все равно. Как мне горько, что у нас заканчивается вот так. Никто не виноват, что из нас не получилось пары. Мы слишком разные, как лед и пламень. А с ним... Ее лицо просветлело, и это, кажется, не было игрой. С ним мы говорим на одном языке. Даже слов не нужно. Ах, зачем я это говорю? Это жестоко, я убиваю вас. Ничего, я выживу. Неделикатно уверил ее Ирас Петрович. Клара вытерла слезы. — У вас железная выдержка. Я всегда это знала. Но в глубине души вы страдаете. Это видно по глазам. Мне будет легче пережить удар вдали от вас. Расстанемся прямо сейчас. Слава богу, нам не нужно оформлять развод. Сообщите адрес, и я распоряжусь переправить ваши вещи из Сверчкового переулка или сам съеду оттуда. Это как вам будет угодно. — У вас холодное сердце. с горечью молвила она, — вот почему из нашего брака ничего не вышло. Вдруг стало ее жалко. Теперь, когда оковы пали, Фандорин увидел эту женщину такой, какова она на самом деле. Не через золотистую пыльцу влюбленности, не через темные очки неприязни, а беспристрастно и почти безэмоционально. Актриса до кончиков ногтей, а значит, своего рода инвалидка. не умеющая отличать игру от жизни, подлинные чувства от настоящих. Дай ей бог обрести счастье с длинноносым гением кинематографа. По крайней мере, у них есть нечто общее — любовь к искусству. На столике зазвонил телефон. Очень кстати. Тягостную сцену пора было заканчивать. «Хеллоу», — сказал Эраст Петрович в трубку, как можно деловитее. и «неважно, кто это». Звонком можно воспользоваться как предлогом, чтобы немедленно уйти, якобы по срочному делу не вышло. Главные испытания, похоже, были еще впереди. «Господин Фандорин истерически закричала трубка. «Это портье Катичкин! К вам поднимается мсье Арт! Он не в себе! Запритесь! Я соберу всех швейцаров и приду вам на выручку!» Не стоило бы беспокоиться. И раз Петрович обернулся к двери, и та буквально через секунду открылась от бешеного толчка. «Очевидно, теперь все будут врываться ко мне без стука!» — обреченно подумал Фандорин и подобрался. В руке у режиссера был Браунинг. «Виноват! Один лишь я!» — закричал молодой человек. Его длинные черные волосы разметались по плечам, глаза сверкали, чело было бледным. «Я давно люблю Клару! Я воспользовался ее минутной слабостью! Убейте меня, но не трогайте ее!» Леонард протянул пистолет рукояткой вперед. «Красивый юноша! И ведет себя прелестно! Сказать, что все в порядке и волноваться не из-за чего, и раз Петрович не успел, Клара его опередила. «Нет, лучше убей меня!» В экстатическом восторге она закрыла возлюбленного телом. Клара никогда не обращалась к мужу на «ты», но так звучало возвышенней. Собственно, ей уже было известно, что никто никого убивать не собирается, но разве актриса способна удержаться от участия в столь фактурной сцене? Вот только падать на колени, это уж, пожалуй, чересчур на театральной сцене. Такого перебора Клара себе бы не позволила. Кинематограф губительно воздействует на вкус. «Не унижайтесь перед ним!» Леон стал ее поднимать. «Вы богиня! Мы все перед вами ничтожество! Я не богиня, я грешница! Я всем приношу одно несчастье!» Пожалуй, я здесь уже лишний. Воспользовавшись тем, что любовники, рыдая, сжали друг друга в объятиях, Фандорин быстро-быстро скользнул к двери, цапнув на ходу с вешалки свою дурацкую панаму. На лестнице ему встретилась подмога, портье Катечкин и четыре ливрейных, перепуганные и одновременно счастливые от предвкушения настоящего большого скандала, — Пойду пройдусь, — сказал им Ирас Петрович. — Ко мне в номер не входить. На улице он подставил лицо восхитительно холодному лунному свету, улыбнулся счастливой улыбкой. — Свободен! Наконец свободен!